В ту же эпоху рабовладельчества Архимед писал: низко все, что имеет практическое значение. В наше время отношение к науке стало иным. Вот что к примеру писал Жолио-Кюри: учёные не вправе считать себя кучкой избранных, чуждых задачам практической жизни. Будучи членами великой семьи трудящихся, они должны быть озабочены тем, как используется их открытие. Да, ныне фигура учёного его упорный вот бы удивился Аристотель труд окружены всеобщим вниманием и уважением более того от исследователей мне архимеда ждут именно практических результатов и ученые особенно физики дают их только один пример на заре своего развития ядерная физика установив казалось бы второстепенной с теоретической точки зрения факт что определение ядра урана испускается более двух нейтронов породила всю современную ядерную энергетику все аэс которые к 2000 году, будут в нашей стране давать примерно треть всей добываемой энергии. Достижения физиков, их методы, идеи, все решительнее вторгаются в нашу повседневную жизнь, причем часто самым неожиданным образом. Ускоритель частиц на вашем столе? В одной из своих последних лекций итальянский физик Ферми говорил об ускорителе протонов на энергию 10 в четвертой степени ТЭФ. «Увы», — говорил он это полушутя, — кольцевой магнит такого ускорителя должен был бы опоясывать земной шар по экватору. На таком грандиозном фоне мечты об ускорителе, разгоняющем частицы до больших энергий и разместившемся где-нибудь в подвале дома, покажутся неуместной шуткой. И все же такие малогабаритные ускорители вполне возможны. В это верят и ученики академика Буткера, работающие в Новосибирском академгородке, и исследователи из подмосковного города физиков Дубны, группа Саранцева, хотят этого и физики Абхазии, работающие по проблеме коллективное ускорение ионов в электронных пучках. Небольшая забитая приборами комната, лаборатория физики плазмы и газового разряда Абхазского государственного университета, возглавляет лабораторию кандидат физико-математических наук, доцент Джобава. Вот здесь и разместится наш ускоритель. говорил он на автору этой книги указывая на стенд размером с обычный письменный стол мы перенесли его из другого здания и сейчас монтируем он будет ускорять ионы до энергии в миллионы электрон вольт как помню удивился я ускоритель уместившийся в маленькой комнатушке так сказать домашний ускоритель в конце 50-х годов академик векслер высказал оригинальную идею суть ее была в том чтобы поле ускоряющей частицы создавалось не внешними источниками, здесь возможности уже практически исчерпаны, а возникало в результате взаимодействия группы ускоряемых частиц с другой группой зарядов. Отсюда и термин «коллективное ускорение». Ускоряющей группой может быть и струя электронов, и поток плазмы, и электромагнитная радиация. Это и есть, так сказать, внутренние резервы ускорения. Скажем, в плотной плазме напряженность электрического поля может достигать 10 в 8 вольт на сантиметр. И значит, для ускорения частиц потребуется уже не километровые дистанции, а метровые. И этот бурный спринт даст вполне ощутимые результаты. Но как этого добиться? Как практически реализовать столь заманчивые предложение Физики перепробовали много способов. Расскажем лишь об одном, на наш взгляд очень изящном. Лет 20 назад в Сухумском физико-техническом институте группа исследователей под руководством доктора физико-математических наук Плюто пыталась получить из плазменного источника сильно точные электронные пучки. Ученые имели свой интерес, об ускорителях они тогда не помышляли. Однако по ходу экспериментов обнаружилось. При определенных условиях наблюдаются ионы плазмы с энергиями, существенно превосходящими приложенную разность потенциалов. Так к источнику подавались напряжения порядка сотен киловольт, а ионы имели энергии в несколько миллионов электрон-вольт. Вот этот незапланированный успех своих земляков, сухумских физиков, и пытаются развивать физики Абхазского университета. Работа ведется совместно с Московским институтом теоретической и экспериментальной физики. Мощный поток электронов, извергаемый электронной пушкой, Эмиттером направляется на сгусток плазмы положительно заряженных ионов, которые и надо ускорить. Легкие и поэтому подвижные электроны, забежав вперед ионов, начинают подтягивать их к себе.